сильнее и сильнее поднимается в душе эго чувство жгучей ненависти к страшной бойне, называемой войной. Глубже и глубже внушает она свои мысли в той форме, что держит её в плену. Временами в больной груди просыпается надежда, искрашивая долгие часы одиночества и размышления, подобно утреннему лучу, рассеивающему чёрные тени. мрачного уныния она освещает долгие часы одинокого раздумья и подобно тому как радуга не всегда рассеивает грозовые тучи но часто является лишь результат преломления лучей заходящего солнца проплывающим облакам так и за мгновениями призрачной надежды обычно следуют часы ещё более глубокого отчаяния зачем О, зачем, насмехающаяся Немезида, ты так очистила и просветила среди всех монархов этой земли, того, кого сама сделала беспомощным, бессловесным и бессильным? Зачем ты зажгла пламя святой братской любви к человеку в груди того, чьё сердце уже чувствует приближение ледяной руки смерти и разрушения? Кого неуклонно оставляют силы и сама жизнь которого тает подобно пене на гребне набегающей волны. И вот уже рука судьбы занесена над ложем страдания. Пробил час исполнения закона природы. Более молодой отныне будет монархом, ибо старого короля уже нет. Но безгласный и беспомощный Он всё же является господином, самодержавным властелителем миллионов. Жестокая судьба воздвигла ему трон над открытой могилой и зовёт его к славе и могуществу. Истерзанный страданиями, он вдруг обнаруживает себя коронованным. Опустошённая форма оказывается вырванной из своего тёплого гнезда среди пальмовых рощ и роз. Ее несет вихрем с благоуханного юга к студенному северу, где воды застывают в ледяные леса, и волны на волнах вырастают в твердые горы, куда она теперь спешит править и спешит умирать. Вперед, вперед спешит черная, извергающая огонь чудовища, изобретённое человеком, дабы от счастья одолеть пространство и время. Вперёд, с каждой минутой всё дальше от целительного, благоуханного юга летит поезд. Подобно огнедышащему дракону, пожирает он расстояние, оставляя за собой шлейф дыма, искр и зловония. И пока его длинное гибкое тело, изгибающееся и шипящее, Подобно огромной тёмной рептилии плавно скользит, пересекая горы и долины, лес и туннель, равнину его покачивающее монотонное движение убаюкивает измученного путешественника, его изношенную и стёрзанную душевным страданием форму, погружая её в сон. В движущемся дворце Воздух тепл и ароматен. Роскошный вагон полон экзотических растений, и из огромного куста благоухающих цветов возникает вместе с их ароматом сказочная королева грез, сопровождаемая группой счастливых эльфов. В плавно скользящем поезде дриады смеются в своих жилищах из листьев, и пускают плыть по ветру сказочные видения и сны зелёных уединённых уголков стук колёс постепенно превращается в рёв отдалённого водопада чтобы затем стихнуть до серебристых трелей хрустального ручья душа эго совершает свой полёт в страну грёз она странствует сквозь эоны времён Живет, чувствует и дышит в самых противоположных людских формах. Сейчас она — великан, йотун, спешащий в Муспельхейм, где правит Суртур со своим огненным мечом. Она бесстрашно противостоит сонму чудовищ и обращает их в бегство одним взмахом могучей длани. Потом она видит себя в северном мире туманов в образе отважного лучника, она вступает в Хельхейм, царство мёртвых, где тёмный эльф раскрывает перед ней череду её жизней и их таинственную взаимосвязь. Почему человек страдает? вопрошает душа эго. Потому что он должен стать единым, следует насмешливый ответ В тот час душа Эго предстаёт перед святой богиней Сагой, которая поёт ей о доблестных делах германских героев, об их достоинствах и пороках. Она показывает душе могучих воинов, павших от руки множества её прежних форм, как на поле брани, так и под священной сенью дома. Она видит себя в роли девушек и женщин, юношей, мужей и детей. Она чувствует себя многократно умирающей в этих формах. Она умирает, как дух героя, и сострадающие валькирии ведут ее с кровавого поля битвы назад в обитель блаженства под священную сень Волгалы. Она испускает последний вздох и, в другой форме и оказывается в холодной, безнадежной сфере угрызений совести. Будучи ребенком, она смежает невинные очи в последнем сне и сразу же увлекается прекрасными светлыми эльфами в другое тело, сужденный источник боли и страдания. Всякий раз туманы смерти рассеиваются и вовремя и спадают с глаз души эго и лишь тогда она может пересечь чёрную бездну отделяющую царство живых от царства мёртвых таким образом смерть становится для неё лишь ничего не значищим словом пустым звуком всякий раз верования смертного обретают объективную жизнь и форму для бессмертного Лишь только он переходит мост, впоследствии они начинают бледнеть и исчезают. Каково моё прошлое? обращается душа эго к Урд, старшей из сестёр Норн. Почему я страдаю? Длинный пергамент разворачивается в руке богини и открывает длинный список смертных существ. в каждом из которого душа эго узнаёт одну из своих обителей дойдя до предпоследнего она видит обогренную кровью руку без конца творящую жестокости и вероломства и содрогается безвинные жертвы являются в круг неё и взывают к орлогу об отмщении каково моё истинное настоящее Вопрошает встревоженная душа вторую сестру Верданди. На тебе приговор Орлога, слышит она в ответ. Но Орлок не произносит их столь слепо, как глупые смертные. Каково моё будущее? В отчаянии взывает душа Эго к Аскульт, третий из Норн. Будет ли оно всегда в слезах илишено надежды? Нет ответа, но спящий чувствует, что несется в пространстве и внезапно картина меняется. Душа эго видит себя на давно знакомом месте, в королевской летней резиденции, из камью напротив сломанной пальмы. Перед ней раскинулась, как и прежде, безбрежная голубая водная гладь, отражающая скалы и утесы, там же, в и одинокая пальма, обреченная на скорое исчезновение. Мягкий ласковый голос неустанного прибоя легких волн становится человеческой речью и напоминает душе эго о клятвах, не единожды произнесенных на этом месте. И спящий с воодушевлением повторяет слова, уже провозглашавшиеся прежде. «Никогда». О никогда впредь не принесу я ни единого сына моей родины в жертву пустому тщеславию и честолюбию. Наш мир столь исполнен неизбежным страданием, столь беден радостью и блаженством, неужели я прибавлю к этой чаше горечи бездонный океан горя и крови, называемой войной? Прочь эту мысль. О, больше никогда! Странное зрелище и перемена. Сломанная пальма, стоящая перед мысленным взором души эго, вдруг поднимает свой упавший ствол и становится стройной и зелёной, как и прежде. Ещё большее блаженство. Душа эго обнаруживает самоё себя такой же сильной и здоровой, каким князь был всегда. Громким голосом поёт он на все четыре стороны света ликующую песнь. Он чувствует в себе волну радости и блаженства, и будто знает, от чего счастлив. Внезапно он переносится в нечто похожее на сказочно прекрасный зал, освещённый самыми яркими светильниками и возведённый из материалов, подобных которым прежде он никогда не встречал. Он видит наследников и потомков всех монархов земного шара, собравшихся в этом зале одной счастливой семьёй. Они уже не носят знаков королевского достоинства, но он словно знает, что правящие князья властвуют в силу своих собственных качеств: сердечного великодушия, благородства характера, наивысшей наблюдательности, мудрости, любви к истине и справедливости, что делает их достойными наследниками престолов, королями и королевами. Короны, по воле и милости Господа, отброшены, и теперь они правят милостью божественного человеколюбия, единодушно избранные в силу общепризнанности своих способностей к правлению и почтительной любви. своих добровольных подданных. Всё вокруг кажется удивительно изменившимся. Чистолюбие, всепоглощающей жадности и ненависти, неверно называемых патриотизмом, больше нет. Жестокий эгоизм уступил место истинному альтруизму, а холодное безразличие к нуждам миллионов больше не находит одобрения в глазах не многих избранных. Ненужная роскошь, притворство и претенциозность, общественные или религиозные, всё исчезло. Войны больше невозможны, ибо армии упразднены. Солдаты обратились в усердных, трудолюбивых землепарцев, и весь земной шар творит свою песнь восторженной радости. Королевства и страны живут как братья. Наконец пришёл великий славный час, то, на что он едва мог надеяться, о чём еле отваживался помыслить в тишине долгих мучительных ночей, теперь осуществилось. Великое проклятие снято, и мир стоит, прощённый и спасённый в своём возрождении. Трепещущий от восторженных чувств Сердцем переполненным любовью и человеколюбием, он встаёт, чтобы произнести пламенную речь, которая должна стать исторической. И вдруг обнаруживает, что тело его исчезло, или точнее, заменено другим. Да, это уже не та высокая благородная форма, что он знал, но тело какого-то другого о ком он еще ничего не ведает. Что-то темное встает между ним и великим ослепительным светом, и на волнах эфира он видит тень огромных часов. На их зловещем циферблате он читает. Новая эра. 970 995 лет спустя После мгновенного уничтожения пневмадинаврилом последних 2 миллионов солдат на поле брани в западном полушарии земли 971 тысяча солнечных лет после затопления европейского континента и островов таков приговор орлога и ответ скульт Он делает напряжённые усилия и вновь становится самим собой обождаемый душой эго, помнить и поступать соответственно. Он воздевает руки к небесам и перед ликом всей природы клянётся хранить мир до конца своих дней, по крайней мере, в своей стране. Удалённый рокот барабанов и протяжный крик, которые он слышал во сне, Это восторженное благодарение за только что данный обед. Резкий удар, грохот, и когда открываются глаза, душа эго изумлённо взирает в них. Тяжёлый взгляд встречает почтительное и серьёзное лицо врача, предлагающего обычную дозу лекарства. Пояс останавливается. Он встаёт со своего ложа, ещё более слабым и усталым, чем когда-либо, и видит вокруг бесконечные ряды войск, вооружённых новым и ещё более смертоносным оружием, готовые ринуться в бой.